Глава 13 Спешащего к нам милиционера я увидел издалека. Молодой парень, видимо, только-только из училища. Почему-то мне на Степан Заруба сразу представлялся такой усатый Анискин, который с детства проживает в этом районе и знает все про каждого. Но, как говорится, что имеем, с тем и работаем. Белобрысый и долговязый Степан, немного задыхаясь, начал нам докладывать обстановку. В принципе, ничего страшного пока не произошло. Кто-то на третьем этаже хрущобы открыл дверь на балконе и стреляет из охотничьего оружия, ружья, перемежая какими-то криками. Из всех разрушений только побитые стекла, до да сбитые выстрелами ветки. Даже раненый оказался не результатом стрельбы, а просто порезавшийся осколками. «Вон там он, видите? Видите ярко-жёлтый балкон на четвертом этаже?» А Низкин ткнул пальцем вверх. «Так балкон стрелка под ним, выходит, стреляет и снова уходит в комнату», — рассказывал мне Степан. «Где начальник местного УВД?» — спросил Ива. Степан покраснел слегка, развел руками. «Не можем дозвониться». «А конторские?» «Эти выехали, ждем. «Жителей дома эвакуировали?» «И вон тот соседний». «Нет». Заруба совсем пал духом. «А надо?» Кругом раздолбайство. «У кого-то сегодня полетят погоны. Что значит «не можем дозвониться»?» «Мы поставили наш пепелат сбоком, опустили бронешторки». Я взял бинокль, принялся рассматривать указанное место. Обычный балкон, обычной хрущевки. Скрытно не подберешься. Поэтому надо момент подгадывать и дверь ломать. Того же мнения было не злобен. «Идем в подъезд?» «Идите», — я нашел взглядом Пушкина. «А вы галопом вон в тот дом», — я указал снайперам на соседнюю хрущеву. «Занимайте позицию на третьем этаже». «Есть». «Кто он? Известно». Его вытащил из пепелаца раскладной стол, поставил стулья. Достал карту «Люберец». Мне почему-то на память пришел стишок про «Люберов из будущего». «Нет у нас ни нацистов, ни панков, нам не надо кричать и брить виски. Здесь под сорок у каждого банка. Развернемся, держись, мужики». Да, в свое время мне «Любера» пытались навешать люлей в тамбуре электрички. Пришлось дергать стоп-кран. Убегая от ментов, «Любера» проорали кричалку — «Там еще что-то матерное было в конце». «Старик какой-то», — смущенно ответил милиционер. «Не успел еще со всеми познакомиться». Нас прервал неразборчивый на таком расстоянии крик и два выстрела друг за другом. Вскинул бинокль, увидел седую всклокоченную шевелюру, майку-алкоголичку, которая тут же скрылась за осыпающимися остатками скрон стоящих рядом деревьев. «Командир, могу его работать, вижу хорошо и отчетливо». В рации раздался голос Пушкина. «Ай, молодец! Одно нажатие спускового крючка, и обеспечена спокойная жизнь советских граждан». «Гражданин начальник!» — услышал я и обернулся. Передо мной стоял невысокий, коротко стриженный, почти под ноль мужик в пиджаке, который в уголовной среде именуется Клифт. Увидев, что на него обратили внимание, отрапортовал. «Виталий Фролов, статья 144, часть 2». «Три года, срок вот был полностью». Немного помявшись, он откашлялся и продолжил. «Митрич это наш, не надо валить его, пожалуйста». «Фролов, не мешай!» — начал была заруба, но был остановлен моим взглядом. Велел жестом бывшему уголовнику продолжать. ведь ему сразу две малявы пришли. Его старые кореша с войны откинули сандаль. Он их поминать стал, нас позвал». Все чин чин-чинарём, повспоминали за Нафталин хорошо. А вчера еще одну принесли на ту же тему. Он, как прочитал, все сначала плакал, жалился, что похоронить брата по-хорошему не смог, и клялся, что памятник обязательно поставят. А потом, как вскочит, достал волыну и давай в окно шмалять. И орёт, что «почести я с мокрушниками сроду не хожу, поэтому сразу оттуда ноги сделал». К бывшему фронтовику пришла Белочка». Хорошо, что салютует погибшим, а не атаку фрицев отражает. «Много пили?» — поинтересовался я у Фролова. «Много. Я взялся за рацию. Команда Незлобина уже была на исходных, ждали моей команды. Я вызвал еще раз Байкалова. «Пушкин, а можно из этого стрелка трехсотого сделать?» — спросил я нашего снайпера. Идея спораскинуть мозгами деда на балконе совершенно потеряла свою привлекательность. «Можно и трехсотого. Прохрипела рация. — Попаду куда надо, принимаю заказы до одной тонны. — Ага, это он из фильма «Девчата» шутит. Мы недавно смотрели с Яной его по телевизору. — Попади в плечо, желательно, чтобы он к тебе боком был. — Я, пожалуй, скорую вызову. Из пазика вылезла Лена, подхватила свой чемоданчик и подежурю до их приезда в квартире. — Ладно, слушай приказ. Я опять взялся за микрофон. «Сейчас дедок выползает в очередной раз, и Пушкин его работает. Огонек, вы по моему сигналу взламываете двери, доделываете остальное. Вопросы, предложения? Нет? Тогда готовьтесь». Пока ждали детка приехало начальство. Уазик, из которого вылез пузатый милиционер в фуражке, и Волга с мужичком в костюме и галстуке. «Ясно. Комитеты, смежники». Его пошел перехватывать местных, я же следил за балконом в бинокль. Дверь на улицу распахнулась, и тут же раздался выстрел СВД. «Работаем!» — прорал я в рацию Незлобину. В доме бахнуло, штурмовики вынесли дверь. Вот ведь перцы. Почти все советские двери спокойно брал пожарный ломик или таран. Но нет, надо обязательно бахнуть. Судя по крику боли, Пушкин попал куда надо. А через минуту на балконе появился Незлобин, помахал рукой, мол, все пучком. «Из меня как будто стержень вытащили». Всё-таки лучше самому штурмовать, не так волнуешься». Я поднялся в квартиру, осмотрел поле боя. Выбитая дверь, разбитые взрывной волной окна. Старика перевязывала Лена. Рядом маячили два громовца на случай эксцессов. Но их и не могло быть. Судя по комментариям Лены, пуля Пушкина раздробила плечевой сустав и контузила стрелка. «Сорок третий Иш!» — Незлобин притащил с балкона двустволку. «А под картечь!» «И ведь не допросишь!» Я посмотрел на старика. Мутные глаза, качающаяся голова. Его не пуля контузила, водка. Все дальнейшее уже стало отдавать рутиной. Поручкался с приехавшими следователями, проводил скорую с детком, написал очередной рапорт и подписал показания. На обратном пути сел в салон к первому отделению. Поднял животрепещущую тему. Маски на лица нужны. «Какие маски?» – удивился Ива. «Защитные». «Купим чёрные зимние шапочки, прорежем отверстия для рта и глаз». Народ выпал в осадок. «Зачем?» — первым спросил Незлобин. «Сегодняшний старичок непростой, похож на бывшего вора в законе. Видели его наколки на руках? Да и корешок сразу объявился. А если бы мы детка грохнули? А за ним не просто синяки стояли бы, а какие-то резкие дружки. Запомнили бы ваши рожи, а потом подкараулили». «Ладно, на вас нападут, боец Грома обязан уметь себя защитить, иначе ему не место в группе. А если просто выследят и нападут на семью?» Тут-то до наших дошло. Народ нахмурился, сжал цевью автоматов. «Надо юристов комитетских поспрашивать», — его вздохнул. «Не по инструкции это. Работник правоохранительных органов не должен скрывать лицо. А если подозреваемый спросит удостоверение личности, как он сверит фотографию?» автобус задрожал от хохота так и вижу как мы взрываем дверь в квартиру не злобина из глаз аж слезы потекли закидываем гранату а там такой дедок а ну ка предъявите удостоверение зря смеетесь том был серьезен всякие ситуации бывают вот предыдущая операция майор представлялся крысанову заходил в мавзолей без штурма один смех прекратился народ задумался «Да, наша работа сложна и непредсказуема». «Иво...» — я наклонился к капитану, — тихо произнес на ухо. «Надо сделать удостоверение разных коммунальных служб. мосгаза, пожарных, врачей. Не уверен, что у них вообще есть удостоверение. Неважно. Иногда надо тяжком пробраться в какое-нибудь помещение, осмотреться. Понимаю, тут форма нужна. В семерке большой склад театрального реквизита. Отберу нужную одежду». «Держите ее прямо здесь», — я хлопнул по ящикам под ногами, «чтобы потом не искать». По приезде на базу меня ждали сразу два посетителя. Первым оказался немолодой представительный милицейский майор в форме с портфелем в руках. Вторым — долгожданный якут, который выглядел якутом лишь наполовину и очень напоминал Олидина. Такие же, как у генерала, узкие глазки, высокий лоб с залысинами, желтые прокуренные зубы. «Байбал Иванович?» Уточнил я и пожал руку. Потом познакомился с майором из Мура, Владимиром Араповым. «Я подожду». Майор кивнул в сторону Якута. «Товарищ первым пришел. «У нас тут очередей нет». Хмыкнул я и повел знакомить Байбала с коллективом. Коротко рассказал об истории группы. Спросил ненароком, как тому удалось взять преступников в самолете, причем без стрельбы раненых. «Да что там?» Махнул рукой Якут. «Дело прошлое». Скромный, еще и по-русски без акцента говорит. И все же. Сказал, что топливо через час только привезут, вот вам ящик водки. Но они перепились, попросили еще добавки. Я зашел, ткнул пистолетом главному под ребра. Он один был только на ногах, потом отобрал оружие, вот и вся история, ничего героического. На самом деле у этого низенького колобка стальные яйца, войти к бухим вооруженным зэкам. Я сдал байбала Тому для дальнейшего инструктажа и обхаживания. Вернулся обратно в свой кабинет. Такими темпами надо будет заводить приемную секретаря. Количество документов постоянно увеличивалось. У меня на столе окончательно прописалась пишущая машинка, разноцветные карандаши, чтобы помечать важные вещи в приходящих циркулярах. Объем последних тоже вырос. Меня информировала МВД об оперативной обстановке в столице. Я получал сводки КГБ, Причем сразу от двух управлений, седьмого и девятого. Пришлось для всех этих документов ставить сейф и железную корзину, в которой я сжигал все ненужное. И не дай бог уйти из кабинета, оставив бумаги на столе. Замполит пару раз заглядывал, изучал все орлиным взором. Поди стучит, куда положено. Чем могу быть полезен? Вернувшись к себе, я включил электрический чайник. Предложил Муровцу растворимый кофе или чай на выбор. А Рапов выбрал кофе. Молока нет. Обойдусь. Я вот по какому вопросу. Я возглавляю отдел по особо опасным преступникам. Убийцы, налетчики и так далее. К нам поступило указание от Щелокова привлекать вас к захвату вооруженных бандитов. Да, это по нашей части, покивал я. Я сначала скептически отнесся. Майор что-то говорила, у меня щелкнуло в голове. Я про этого Арапова слышал. Помнится, к нам в ОМОН перевелся сотрудник, рассказывал про черного полковника. Молоден из лучших оперативников, ликвидировал банду, которую потом братья Вайнера обзовут «Черная кошка», поймал маньяка Газа. Короче, имел дело с самым дном криминального мира. Если кто-то в Союзе не знал, как найти и обезвредить каких-нибудь отморозков, он шел к Арапову, а тот, стало быть, теперь будет ходить ко мне. Полковником он, похоже, еще не стал, но так все впереди. «Вы меня слушаете?» «Может, на ты?» Хоть и служим в разных конторах, но работать придется вместе часто. Ну хорошо, Николай, я повторяю свой вопрос. Как вы, Гром, собираетесь осуществить захват банды? Там шесть человек, все вооружены пистолетами, есть ружья. Они у меня сейчас как кость в горле. Сидят на своей малине под Ногинском, ждут чего-то. Какая фактура по ним есть? Черный полковник передал мне папку, набитую бумагами». Ориентировки, выписки из уголовных дел, документы оперативного учёта. Я быстро всё просмотрел, задумался. «Сделаем так. Сначала пошлем разведку, посмотрим, что там да как. Аккуратно. Потом по караке и по кадастровым планам мы сделаем макетах малины. Проиграем захват с группой». Рапов посмотрел на меня с уважением. «Люди, смотрю, все там серьезные, уже отсидевшие не раз. Я так понимаю, ломится им всем вышка». Я еще раз пролистал дело. Убийство инкассаторов, грабежи, налеты на квартиры богатых советских граждан. большей частью из торговли. И тоже с убийствами. Фишка банды была в переодевании. Похоже, у главаря, некого Ягудова, был комплект милицейской формы. Представившись сотрудником МВД, он объявлял об обыске в доме какого-нибудь форцовщика, Приглашал подставных понятых из своих подельников. Но ну и дальше из квартиры выгребали все ценности. Два фальшивых обыска закончились убийствами. «Как на них вышли?» Проследили за любовницей главаря. Через нее всплыли некоторые вещи в розыске. Я бы и самых взял, дежурный взвод, местные комендаторы плюс мои опера. Но теперь подули совсем другие ветры. «И правильно подули. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Мы вышли из здания штаба, дошли до нашей котельной. Тут тренировалось второе отделение. Мы поднялись на мостки. Я дал Арапову солнцезащитные очки, купленные в Березке, Беруши». Засунул вату в уши сам. Потом, придерживая майора, за ремень скомандовал штурм. Закрыл глаза, переждал несильную вспышку и ослабленный грохот. Ильясов-младший научился делать учебные светошумовые гранаты. Отделение работало по всему зданию сразу против пятерых террористов. Без ножей, холостыми из автоматов. Сначала отрабатывали гранатами, потом шла перестрелка из-за штурмового щита». Залетчики-террористы с головами, обмотанными портянками, отстреливались из-за баррикад. Но вяло и недолго. Все-таки даже учебные гранаты не подарок. «У тебя даже эвакуацию раненых отрабатывают», — удивился Арапов, когда все закончилось, и мы спустились вниз. «А как же? Бойцы должны быть готовы к любой нештатной ситуации, иметь навыки тушения пожара, перевязки раненых. У нас есть собственный доктор в штате». Но мы его бережем и близко к месту операции не подпускаем. Взаимозаменяемость тоже тренируем». Рапов оказался дотошным. Изучил штурмовой щит, пощелкал фонариком. Потом надел на себя бронежилет. «Вот это отличная штука. Можно достать такие моим операм?» «Там сложная история. Вямовский пришлось переделывать и перешивать специально под нас в лаборатории комитета. Штучная работа. И как? Пистолетную пулю держит? Черный полковник попрыгал, подвигался. «Удобный?» «Держит, проверяли. В принципе, можно его еще доработать, чтобы под курткой носить. Так сказать, скрытно». «Коля?» Рапов подошёл ко мне близко-близко, заглянул в глаза. «Я на прошлой неделе коллегу из соседнего отдела хоронил. Зэк порнул ножом при задержании, попал в сердце. Нам такие бронежилеты, как воздух, нужны». «Пиши заявку на имя Олидина». Я тяжело вздохнул. «Посмотрю, что можно сделать. Надо побыстрее открывать массовое производство, поди и за рубеж поставлять можно». Арапов еще долго ходил по базе, смотрел и наш бронированный пепелац, говорил с бойцами. «Я не препятствовал, на такую огромную страну одним громом не обойдешься. В МВД тоже придется делать специальные роты. А Мур, так и вообще на передовой борьбы с криминалом». Их сам Бог велел первыми снабдить бронниками и прочей полезной амуницией. Уже уходя, черный полковник мне крепко пожал руку, сказал... «Теперь понял, почему меня сюда командировали. Будем работать». «Володя...» — я тормознул Арапова почти у КПП. «Расскажи, как смогли взять, ну, ту банду с передовиком-стахановцем?» Уж больно захотелось послушать про черную кошку, да еще из уст будущего жиглова. «Внимание к деталям!» — буркнул опер. Во время налета на сберкассу случился телефонный звонок. Подельник Митина на вопрос звонившего, куда он попал, пошутил на стадион. Мне это показалось странным. Я раскинул сеть осведомителей вокруг всех московских и подмосковных стадионов. И вдруг мне сообщают. Какой-то молодой парень выкупил перед футбольным матчем целую бочку пива. Угощает всех подряд на площади. За ним проследили, ну и дальше дело техники. Я смотрел в спину уходящего Арапова, И понимал, какое это счастье, что такой опер не занимается мной. Расколол бы на раз, два, три.